Глава 46. Выжигание каленым железом. Лямочки-тесемочки на пологе палатки дедушка завязал, но кое-где щелочки все же остались. Маленькие жучки, напасть пострашнее трехголового змея и сказок бабушки-медведя, через них в палатку пищали-долезли. Никакого спасения от них не было. Ладно, на ногах путников крепкие сапоги сейчас были. Не успели они у костра их с ног скинуть. Штаны и куртки, предназначенные для дождливого сезона на зеленой, тоже какой-никакой защитой были. На свои головы дедушка Алексей Медведь заплечные мешки натянули. Кисти рук тряпьем замотали, но малюсенький жучок везде себе дырочку найдет, сквозь игольное ушко проберется. Пусть бы только больно они кусали, но в ранку жучки... Из своих желез ужало впрыскивали то, из чего их личинки в теле жертвы образовывались. Ученые бы весь этот процесс более научно и подробно описали, со всеми стадиями и умными словами, но их рядом в настоящий момент не было. Прожорливость личинок была невероятной. От болотной свиньи, а она не маленькая, через пару суток только скелет и оставался хоть прямо в витрину музея его ставь такой беленький чистенький никакой дополнительной обработки не надо пи пи пи алексей почувствовал как в шею ему раскаленную иглу вогнали добрался до его тела белого жучок впрочем что это жучок найденов уже после узнал почти в тот же момент в районе правого запястья еще одна жгучая игла в кожу впилась больно было «Хоть мужик, а слезу выбило». Найденов попытался место боли на шее рукой достать, но только хуже себя сделал. Портянка, которой руки были замотаны, сбилась, и сразу несколько жучков на открывшуюся кожу набросились. Тут уж себя не помня, Алексей орать, иначе не скажешь, начал. Даже с подвыванием. Больно ему было жутко. Дедушка и травник от него не отставали. На три голоса друг друга они теперь перекрикивали. Им тоже доставалось от шестикрылых незваных костей. Нашли и у них, жучки, доступ к телу. Впрочем, недолго это и продолжалось. В секрете желез жучков еще один ингредиент имелся. Можно его даже ядом назвать. Под его действием жертва засыпала. По крайней мере, так с людьми случалось. Находившиеся в палатке совсем скоро на полу кулями лежали. Жучки их еще какое-то время в виде пищевых брикетов для своего потомства поиспользовали и дальше полетели. Все другие тут свою смерть бы и нашли, но не травник. Перед тем, как хворым свои целебные зелья дать, он их сам пробовал. По чуть-чуть, но много лет. После такого его я от жучков и не взял. Нет, почти час и он без сознания находился, но потом в себя пришел. Сердце медведя готово было из груди выпрыгнуть, кожа в местах укусов огнем горела. Сесть он даже сразу не смог, пару раз на пол палатки валился. Голова была мутная, перед глазами красные звездочки хороводы водили. Тихо, никакого пии не слышно, травник за плечный мешок с головы стянул. Тут же, сидя, его качнуло. Посидел, отдышался, дедушку за плечо потряс. Реакция нулевая. Алексей — то же самое. Тут медведей торкнуло. На его счастье, а также старика и найденного. Вспомнил он рассказ, когда-то давным-давно слышанный про эту летающую нечисть. Один больной ему много лет назад про таких жучков говорил. Даже их пи Пытался изобразить. Встречали проклятых как раз на границе пустоши. Одним из ее ужасов их и называли. Что укусы жучков очень болючие. Человек после них засыпает. А через полдня уже под его кожей что-то начинает ползать. Сжирать укушенного изнутри. Говорил хворый, что место укуса надо раскаленным железом прижечь. А потом некоторые из пострадавших от жучков и в себя приходили. Редко, правда. Хорошо, один из десяти. Да не сразу, на третий день. Медведь на четвереньках по-другому не получалось, выбрался из палатки. Костер как горел, так и горит, только вода в котелке почти вся выкипела. Ага, время прижечь укусы еще имеется. Тут на травника слабость накатила, руки подломились, и он лицом с земелькой встретился. Хорошо не в сам костер свалился. Так немного волосы только опалил. Полежал, глубоко подышал. Встать после этого получилось. Постановый из палатки Алексея и дедушку выволок. Снова в палатку вернулся. Сам не понял зачем. Постоял в ней, вышел. Свой нож из ножен на поясе через силу вытянул. Клинком в костер сунул. Сгорит ручка, не жалко. Рядышком ножи найденного и старика свои места заняли. Пусть колятся. То и дело отдыхая, медведь раздел дедушку и Алексея. Света еще хватало, места укусов на телах хорошо было видно. Клинки для начала прижигания были готовы. Тянуть было нечего. Быстрее, заразу, жечь надо. Скоро у палатки полениной запахло. Жалости тут нельзя было допустить. Выжигал места укусов травник вместе со здоровым окружением. Чуток гадости оставишь, потом мозги, личинка и выезд. Первым исцелению раскаленной сталью подвергся Алексей. Тело его при этом дергалось, что-то он даже то ли мычал, то ли стонал, но глаз не открывал. Вторым был дедушка. С ним тоже повторилось. Оставалось самое трудное — жечь раскаленными ножами себя медведь живой человек честно сказать ему было страшно нашел две подходящие палочки одну зубами сжал вторая про запас глубоко выдохнул ну начали даже сознание временами терял на себе укусы выжигать очень неудобно не во всех местах руки хорошо доставали где то клинок аж в кость упирался вторую палочку тоже зубами всю изоччалил Вот, вроде и всё.